Эпизод 3. Через пустыню. Пауки и дальше. Не выспался, но хотя бы рано встал. Только быстро стартовать все равно не удалось. Выяснилась крайне неприятная вещь. За ночь резерв маны восстановился гораздо меньше, чем раньше. Расчищая путь и воюя с нарушителями, я порядком потратился – И соваться к паукам с половинным запасом было бы не совсем правильно. Сел медитировать. Как я уже говорил, мана тут буквально разлита в воздухе, но она какая-то не такая, и просто так принимать ее аура не хотела. Я подумал и решил, что она правильно делает. Если бы мой организм перестроился под местные условия, и я стал бы привязанным к пустыне монстрам. Не тянет. Закрыл глаза, почувствовал, как мана вокруг меня уплотняется, а когда набрался довольно приличный объем, мысленно раскрутил ее вокруг себя, как в центрифуге. Представил, что более тяжелая мутная мана уходит во внешний слой, а вокруг меня остается чистая, прозрачная, которая впитывается в ауру уже без проблем. Видимо, в магии главное все-таки хотеть и верить. Не уверен, что моя модель поведения соответствовала реальной природе происходящего. Однако процесс пошел, но медленно. Влил весь имевшийся резерв в заклинания прокачки каналов тела, сосредоточения и медитации. Совсем отрешился от мира, сосредоточился на одной мане. Дело пошло немного быстрее, и, похоже, скорость процесса потихоньку возрастала. Сидел долго, несколько часов, но ауру наполнил подзавязку. По ощущениям, даже каналы немного расширились, а вот физически неожиданно устал. Обычно при медитации тело отдыхает, а тут я как будто тяжелый рюкзак в гору тащил. Ладно, с ног вроде не валюсь. Пора пауками заняться. Полоса препятствий в виде паучьего поля оказалась гораздо более трудно преодолимой, чем я надеялся. Подлые пауки не желали тихо сидеть в своих норках, ожидая, пока кто-нибудь запутается в их сетях. Чувствовали малейшие колебания почвы и реагировали на них. Агрессивно, к сожалению. На мои обычные шаги метров с трех. А если топнуть ногой, так и с десяти. Боюсь, что заставить свою лошадку идти на цыпочках у меня не получится. Прочистить широкий коридор можно и на месяц-другой застрять. При свете дня ширина опасной полосы оказалась всего с километр, а вправо и влево до горизонта. Но за каждый метр путин приходилось бы биться и убивать чуть ли не по десятку этих махнатых. «Не факт, что за это время меня или лошадь не успеют покусать». Сами паучки оказались под стать убитой ночью скалопендрим. Брюшко с две майхлотони, лапы сантиметров по тридцать, а жвало, как два пальца. Толстые волосатые, с острыми концами, густо покрытые капельками, подозреваю, что ядом. Проверять точно не хотелось, а гадов ожидаемо не брали, меч с трудом, но справлялся. Но в них ведь еще лезвием попасть надо, а они не только бегали, но и прыгали. Хорошо, я сначала на разведку пошел, так что сагрил одного, и дальше больше, чем двух за один раз не агрил, но из двумя управляться было сложно и страшно. Это при том, что Бриана научили очень неплохо владеть мечом. От меня требовалось только не мешать телу решать проблемы. Понял, что так и буду прорубаться до скончания века, причем с большой вероятностью моего века, и решил прибегнуть к своей палочке-выручалочке, ментальной магии. Вроде она тут распространения не получила. Может, и эти мутанты от нее защищаться не умеют? Дай-ка я этих паучков разогнать попробую. Есть у меня в загашнике заклинание паника, которая бьет по площадям. Дверу на разрушения Хагалас, отрицающие Наутис моральное состояние и Лагус размышления. Фэнтези читал, например, как герой Владимира Князькова Чем-то похожим распугал комаров-переростков. Чем я хуже? Отойти к телеге у меня ума охватило, так что накрыл я совсем небольшой кусочек поля. Что тут началось? Пауки повыскакивали из норок, а заодно из-под земли на всем пространстве передо мной полезли какие-то червяки, похожие на дождевых, но по полметра длиной. Только вот разбегаться ни черви, ни пауки и не думали, а стали хаотично носиться, покидая закрытое заклинанием пятно, но убегали не дальше, чем на десяток метров, а заодно и паучков соседей беспокоили. Насколько опасными были черви, я не знаю. От телеги и лошади я их банально откидывал подальше мечом. Рубить оказалось бесполезно. Половинки носились и извивались так же, как целые, только еще выделяли зеленую слизь. К счастью, ни моих, ни лошадиных ног эти черви переростки ни разу не коснулись, хотя отбросить сразу всех мне не удалось. Но потом их поголовье сильно уменьшилось. Пауки их кусали, если те попадались на пути, и, похоже, заканчивалось это летальным исходом. Друг друга пауки тоже иногда покусывали, но редко, только если не могли разойтись на скорость. И дохли, кстати, но сильно это их число не сократило. Так, несколько трупов за пару часов, пока мана в заклинании не выдохлась. Или она раньше выдохлась, а пауки только через два часа успокоились. Неважно, главное, результат меня не удовлетворил. А пауков? Не знаю. Разбегаясь по норкам, трупы червей они прихватили с собой, а вот своих не трогали. Не каннибалы получается. Одно хорошо, ментальная магия на обитателей пустыни все-таки действовала. Надо только что-нибудь эдакое подобрать, чтобы можно было пройти. Впрочем, про эдакое я смело сказал. По своим нынешним возможностям, Я только ментальный удар, паралич, отвод глаз и лекарский сон применить могу. Отвод глаз, пожалуй, сразу отпадает. Не глазами пауки добычу высматривает Остальное можно попробовать. Так, попробовать мне как раз не придется. Резерв маны в Ваури почти обнулился. Опять надо медитировать. Резерв набрал, но устал так что пришлось исцеление среднего уровня на себя накладывать. А потом у меня сразу все получилось. Использовал то же заклинание лечебного сна, что и в замке. Хорошее заклинание действует и на архимагов, и на пауков. Может они родственники? Это я шутю. Настроение у меня улучшилось. Ширину полосы, в которой паучков удалось усыпить, выяснять не стал. Поддействовал и ладушки, шел исключительно по прямой, каждые десять шагов накладывал новое заклинание, направляя его перед собой. Лошадку вел в поводу, но похоже на нее усыпление тоже начало влиять. Пришлось поддержать ее руной прилива сил унию. Паутины старался не задевать, а вот несколько тушек дохлых пауков в телегу закинул. На сувениры или в качестве трофеев. Потом ясно будет. А еще не высохшие капельки сожвал, постарался собрать во флакон из-под духов матушки Бриана. Серебряный, естественно, и с плотно завинчивающейся крышкой. Так, на всякий случай. По дороге дважды пришлось медитировать, пополняя резерв. В результате поселения пауков, как я уже говорил, полосу шириной в километр, преодолевал почти пять часов. Зато потом довольно долго ничего живого не просматривалось. Сложность пути состояла только в неровности почвы. Опять шел до темна, но в результате за целый день преодолел немногим больше, чем накануне вечером. Печально, темпы передвижения меня совсем не удовлетворяли. Следующие три дня прошли фактически без приключений. Попадавшаяся по дороге местная живность агрессии не проявляла. Наоборот, сама предпочитала на глаза не попадаться. Если бы не поиск жизни, ничего кроме редких следов и не заметил бы. Погода тоже оказалась лучше, чем я предполагал. Днем было жарковато, но не слишком, а ночью температура ниже 15 градусов не опускалась. Шли, пока у меня оставались силы мана. Потом я медитировал, а лошадка просто отдыхала. Потом снова шли. Учитывая рельеф местности, удалось преодолеть очень приличное расстояние. В день мы проходили где-то около 30 километров. На душе, однако, было чрезвычайно погано. Уже на второй день стало понятно, что перейти пустыню вместе с лошадью Мне не удастся. Накрылись медным тазом сразу два пункта моего плана по пересечению пустыни. Во-первых, скорость передвижения оказалась намного ниже расчетной. В отличие от Дима Бершова, Бриан имел довольно приличный опыт общения с лошадьми, но, естественно, он не на телегах ездил, а верхом, да и конь у него был намного лучше крестьянской лошадки. Теперь же оказалось, что с лошадью я прохожу за день гораздо меньше, чем смог бы пройти пешком. Например, солдаты с полной выкладкой в Первую мировую войну в начале наступления бывало и по 70 километров в день проходили. Правда, с такими переходами к Марне они пришли жутко вымотными, но все-таки. А лошади через каждые 3 часа положено отдыхать не меньше часа. После еды Как минимум два часа ей нужно для переваривания пищи, ибо овес хоть и питателен, но усваивается медленно, что сокращает возможное время пути. В общем, не зря постоялые дворы на трактах ставили через 25-30 километров. Это как раз дневной переход каравана. Во-вторых, мои надежды добывать воду из воздуха не оправдались из-за банальной нехватки у меня маны. Тяжело она здесь накапливается, даже с учетом того, что я практически все время отводимое на остановке медитирую. Влажность воздуха в пустыне, как выяснилось, не сильно отличается от других мест, если там погода ясная. 30-40%. Из кубометра здешнего воздуха я могу добыть порядка 5 граммов воды. А чтобы лошадь напоить, Мне надо обработать порядка трех четверти кубического километра. С такой скоростью восполнения маны я бы этого, даже медитируя весь день, сделать не смог. А у меня еще большая часть маны на прокладывание пути тратится. В общем, опытным путем выяснил, что мой потолок это 5 литров. Собрать за ночь сколько-нибудь приличный объем конденсата я тоже не мог. Рулона полиэтиленовой пленки у меня не было, а на куске брезента, который мне продали вместе с телегой, чтобы прикрыть груз, получался не результат, а слез. Так что с учетом четырех взятых с собой бочек и моей магии, воды лошадки хватит дней на восемь, максимум на десять, это если не давать ей пить волю. Но тогда и темп движения наверняка упадет. За первые четыре дня около сотни километров из необходимых трехсот мы прошли, но и воду я уже начал брать из третьей бочки. Получилось, что идти мне с лошадкой придется столько, сколько воды для нее хватит, а потом придется ее убить, чтобы не мучилась. Неприятная перспектива. Все-таки я, современный городской житель, воспитанный на принципе быть в ответе за тех, кого приручили. В памяти Бряна тоже ничего утешительного не находилось. Одно дело охота, которая во Фрузии велась в лучшем случае на зайцев, и совсем другое лошадь, которую ты как минимум дважды в день кормишь, поешь и чистишь. А у Витадхоциуса я такие разделы памяти не просматривал. Понимаю, что ничего поделать не могу, но, как герой-полярник Руаль Амундсен, хвалить себя за то, что шел к полюсу на собаках, которых по мере уменьшения груза использовал в пищу себе и другим собакам, я бы не смог. Хотя и знаю, что Роберт Скотт тащил с собой кучу корма для пони и погиб. И не могу считать порядочным человеком Андрея Тарковского, который на съемках Андрея Рублева Для большей натуралистичности убивал лошадей и поджег живую корову. Но когда придет время, лошадь все-таки убью сам. Это время наступило раньше, чем я рассчитывал.